Глава 25. Понедельник. Росомаха довольно кивал, читая тексты, которые он один за другим открывал на экране мобильника. Интернет взорвался. Целая лавина возмущенных постов на множестве сайтов. Все наперегонки поливали грязью левых. И в первую очередь Афа, ведь именно их обвиняли в попытке расправы над полицейским. Он прогулялся мимо закрытого кафе на мысе Булокхусуден. не мог заснуть в свои похожие на склад однушки. Шаги и прочий шум в коридоре обычно продолжались до 5 часов утра. Детские крики, ругань запах пригорелого масла. Изможденные эритрейцы, сомалийцы, афганцы и сирийцы направлялись на свою почти рабскую черную работу, зато какой-нибудь другой мигрант, прибывший в Швецию несколькими годами ранее, сейчас зарабатывал огромные деньги. Благодаря им. Вдалеке на холме среди замерзших дубов показалась косуля. Ее обогнали несколько получающих явное удовольствие от жизни развощеких бегунов. Вероятно, сослуживцы, которые разминались перед напряженным совещанием, к примеру, в службе анализа национального рынка, расположившись в одном из находившихся поблизости финансовых институтов. Но вряд ли стоило надеяться, что они смогут найти разумное решение проблемы теневой экономики, развивавшейся в Швеции благодаря все тем же иммигрантам. Парни, работавшие в банках, наверняка сами без зазрения совести, паразитировали на чем-то, существовавшем за счет честно плативших налоги шведов. Он снова опустил взгляд на экран своего мобильника. Даже центральные средства массовой информации сейчас оказались на одной стороне с авторами большинства недавних комментариев и постов в интернете. И прежде всего политкорректные журналисты, ранее считавшие анархистов безобидными существами, боровшимися только против нацизма. Теперь им пришлось отвечать за свою наивность на первых полосах. Открещиваться от прежних слов. Каяться. Он наслаждался, открывая сайт за сайтом. Как сейчас выяснялось, они всегда считали Афас борющим кровожадных безумцев. Просто не писали об этом. Но их поезд ушел. В старом медиа уже мало кто доверял. Зато число посетителей скрытой правды возросло в несколько раз. Также пошло вверх количество кликов на новостных порталах. На них обратили свое внимание простые люди, когда выяснилось, что стокгольмская элита обманывала их, когда они поняли, что больше не могут доверять истеблишменту, политикам и полиции, которые не воспринимали угрозу всерьез, нянчились с левыми группами и одновременно охотились за националистами и друзьями Швеции. Он вдыхал чистый свежий воздух Юр наполнял им легкие. День выдался замечательный. Росомахе хотелось разделить свою радость с кем-то. Но с кем? С Кларой он не мог больше общаться. Она засветилась, их обоих искали. Порвав с ней, он сделал это навсегда. В худшем случае она могла помочь полиции составить его грубый фоторобот, если ее поймают. Клара ведь представляла его внешность очень приблизительно, поскольку он всегда приходил на их встречи в кепке и солнечных очках. Был осторожен. На всякий случай. Даже с теми, кому доверял. Он колебался, держа синий мобильник в руке. Безопасная линия наверняка работала. Но он уже поговорил с Амидом, учитывая, что ситуация вокруг их общего дела улучшилась за прошедшую ночь. Полиция поменяла приоритеты. Теперь анархисты превратились в главную мишень. И хотелось надеяться, что благодаря этому первому шагу их движение перестанет существовать. Из-за давления правоохранительных органов. Внутренних склок. самокопание, бегство сторонников. Но, тем не менее, Амид не пребывал в том же восторге во время их разговора. Скорее, был довольно холоден. Росомаха с раздражением сунул мобильник в карман. Араб не сказал ничего напрямую, но ему самому и Ульф АЭС, похоже, не понравилась стрельба по полицейским. То, из-за чего сейчас все переключили внимание с националистического движения на АФА. Тяжелое решение, которое он принял сам. с Сгоряча. Вопреки всем планам, но в любом случае, которое принесло отличные результаты. Чем больше он думал об Амиде, тем тревожнее становилось у него на душе. От недавней эйфории не осталось и следа, когда он словно наяву представил датчанина перед собой. Он пнул кучу гравия под ногой и поскользнулся на глине. Натянувшийся вдоль озера... Из Блацкера тропе не было ни души. Даже цапли не сидели в своих гнездах на верхушках деревьев. Наверное, еще зимовали где-нибудь в Африке. Зачем они вообще улетали в эти чертовы страны? Пожалуй, Амид чувствовал угрозу со стороны энергичного шведа, бросившего вызов его авторитету и стоявшим за ним датчан. Росомахи, возможно, будущего лидера паневропейского правого движения. Может, скепсис Амида коренился в ребяческой зависти к его достижениям? Хоть они и лили воду на одну мельницу. Он тяжело вздохнул. Датчанина удалось испортить ему настроение, пусть они достигли своей общей цели. Но он всегда выглядел странным, не способным радоваться успехам. Тревога не проходила. После разговора с Амидом он начал сомневаться в себе. Он успешно реализовал все свои планы, но, тем не менее, разоблачил себя. Уже не мог вернуться. Их группа Афа перестала существовать. Даже Эзги не поверила бы ему больше. И полиция искала его. А он знал, что никто из Афа не станет помогать ему, ведь они уже догадались о его причастности к стрельбе в полицейского. Он остался один, и за ним охотились. Росомаха поднял глаза к небу. Ни одного, окружающего в вышине Беркута. Жаль, он мог бы воспринять это как хороший знак. Теперь нужно определяться самому. И он принял решение уйти со сцены. Уже и так потрудился немало. Принес большую пользу Ульф А.С. за время их сотрудничества. В какие-то периоды они выживали почти исключительно благодаря ему. Информация, которую он снабжал их, позволяла им всегда находиться на шаг впереди многочисленных врагов. но он уже не мог больше продолжать и заранее предусмотрел такое развитие событий. Его сестра всегда знала, что когда-нибудь им придется покинуть страну, начать новую жизнь. Родня в Австрии уже приготовила все, что было нужно. Осталось организовать кое-какие мелочи, прежде чем они смогут уехать. Но ему требовались деньги. Он практически сидел на мели. За помощь со стороны скандинавского копья приходилось платить. Конечно, они не наглели, но он все равно не предполагал, что на это уйдет так много наличных. Сначала вообще думал, что они будут работать бесплатно, ради общего дела. Но оказалось, что таких идеалистов не существовало больше среди все больше молодых и эгоистичных активистов. Они хотели получать деньги на руки, хоть и болтали об интересах страны и патриотизме. Даже если они высокопарно обещали защищать Швецию ценой собственной жизни, все равно отказывались делать это без предоплаты. К нему приблизилась стая казарок. Они крутили длинными шеями и раздраженно поглядывали по сторонам. Огрызались между собой, как разозленные карликовые собачки. Он махнул в их сторону рукой, но они не среагировали. Глупые птицы. Тогда он набрал горсть гравия и швырнул в них. Однако они лишь уставились на него удивленно, попав под град мелких камней. Он сдался и опустился на торчавшие с земли чуть в стороне пень. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь тучи, согревали его тело, несмотря на холодный воздух. Когда он входил в свой банк, пальцы уже плохо слушались. Он впился взглядом в появившееся на экране сообщение. Что за чертовщина? Счет заблокирован. Он вошел в свою электронную почту и, расшифровав письмо, Прочитал короткое послание от своего шведского шефа, своего куратора. Его бросило в жар. Этого не могло быть. Задание закончено, все дальнейшие контакты прекращаются. Хотя, в принципе, примерно о чем-то таком он догадывался, он ведь зашел слишком далеко. Резко отклонился от оговоренного заранее плана. И поэтому у его куратора могли возникнуть очень большие проблемы, ведь что-то могло выплыть наружу. Теперь на деньги не стоило и рассчитывать. Он надеялся выставить счет на свои расходы, и что шведский работодатель оплатит их, а вместо этого его банковский счет заморозили. И теперь он уже не мог исчезнуть вместе с сестрой. Амиду хотелось швырнуть мобильник об стол, но он заставил себя совладать со злобой. Вместо этого ему пришлось притворяться довольным и чуть ли не рассыпаться в благодарностях. В то время как он, будь его воля, просто спустил бы всех собак на чертова шведа, не способного выполнить простые инструкции, хотя проповедь можно было отложить до их личной встречи, которой оставалось недолго ждать. Пока же он не осмеливался слишком давить из опасения, что Росомаха переметнется на другую сторону. Он подцепил ложкой порошок яблочного чая, высыпал его в чашку и помешал. Ему его поставлял Махмед с рынка Неребро, Сильный запах зеленых яблок распространился по комнате. Он осторожно пригубил сладкий напиток и посмотрел сквозь окно на воду. Огромный контейнеровоз медленно проплывал мимо. Ранее сотрудничество с «Росомахой» складывалось удачно, когда швед занимался разведывательной деятельностью, снабжал их важной информацией. Но после того, как Росомахи что за дурацкое прозвище, пришло в голову поработать под прикрытием и внедриться в АФА, начались проблемы. Сама идея уничтожить антифашистскую организацию изнутри, а потом натравить на них прессу, выглядела отличной. Но до этого дело так и не дошло. У них не было хорошо продуманного плана, за что и приходилось расплачиваться сейчас. Ведь даже если на настоящий момент все складывалось неплохо, Возможно, очень скоро и шведская полиция, и СМИ докопаются до истины. Размышляя об этом, он машинально перебирал пальцами украшения, висевшие на его шее. Тонкий золотой крест запутался в растущих на груди волосах. Он схватил его вместе с медальоном с изображением Иисуса. Металл впился в кожу. От боли легче не стало. Он подвел не только себя, но и всех. Лин по-прежнему была целая и невредима. Гуляла неизвестно где, а ему придется возвращаться в Данию, так и не выполнив задуманного, не отомстив. Она, наверное, поняла, что они вышли на нее. Догадалась обо всем, когда компьютер, который она взломала в офисе «Скрытой правды», перестал подчиняться ей. А потом спряталась. Но вряд ли сдалась. Он тоже не собирался отказываться от своего намерения. Еще ничего не кончено. Он набрал номер на мобильнике. Когда на экране появилось знакомое лицо, ему ответил голос с еле заметным акцентом. Ханекен, начальник службы безопасности Ульф Ас. В той смеси английского и африканского, на которой они разговаривали, все равно прослеживалось явное влияние датского языка. «Это я», — сказал Амид. «Все прошло не по плану». «Я понимаю, я видел шведские газеты», — ответил Ханекен. «У шведа, похоже, проблемы с головой». Есть опасность, что он может перейти все границы. Им стало невозможно управлять. Сообщил Амит и принялся массировать виски, в то время как Ханакин настороженно наблюдал за ним с экрана. Исходный замысел не подразумевал никаких смертей. Росомахе требовалось просто оставить в определенном месте одного из своих, члена скандинавского копья, сильно избитого или с пулевым ранением, вместе с уликами, указывавшими на Афа. И, пожалуй, раненого полицейского. Ничего более. Перед тем, как привезти туда же Антона и оставить вместе с раненым нацистом, Росомахе следовало отправить СМС с мобильника Антона, чтобы скомпрометировать и его, и Лин перед сотрудниками СЭПО, которые следили за этим номером. В нем же, кроме обсуждения избиения нацистского молотчика и нападения на полицию, также должно было содержаться подтверждение связи между Антоном и Лин. Так все планировалось. И, вспомнив сейчас это, Антону Грюму посмотрел на Ханекина. Лицо его собеседника выглядело еще более красным, чем обычно. Казалось, ему удалось загореть каким-то чудесным образом, пусть небо над Копенгагеном весь последний месяц постоянно закрывали тучи. Активист Афа мертв. Полицейский смертельно ранен. А это, пожалуй, означает, что все ресурсы полиции Стокгольма будут брошены на расследование этого дела. — Вполне возможно, скоро они снова обратят свое внимание в нашу сторону, — сказал он. — Мне заняться шведом? — спросил Ханакин. Мы подождем, — ответил Амид. При всех его недостатках ему удалось натравить смина Афа. И сейчас главное — найти Лин. Она должна быть нашим приоритетом. Ханакин кивнул. «Молодежь из скандинавского копья регулярно докладывает обо всем скрытую правду, а те уже связываются со мной», — сообщил он. Но Лин, похоже, бросила свой дом. Ее не видели там целую неделю. «Она скрывается», — сказала Амид. «Попроси их отправить людей понаблюдать за квартирой Эсги и зданием полиции. Пожалуй, также за квартирой ее знакомого черного полицейского и родителей Эсги. Где-то Лин обязательно появится». но они не должны нападать на нее, просто выследить. Потом я сам займусь ею». Ханекен понял. Лин, как назойливый комар, докучала им уже почти год. Он улыбнулся сам себе. Комары могли жалить, раздражать, но они не жили долго.